Глава промежуточная. Наш незнакомец без национальности и без религии был на самом деле спокоен. Это надо сказать о нем к его чести. Острое сострадание к наивной девственной вере монаха исчезло в нем. Ребячество молодого старика превратило его самого в ребенка, но не более как на одну минуту. Он побежал на шканцы и засмеялся при мысли о том, что сказали бы его друзья, если бы знали, что он бегает по кораблю с соловянной куколкой, ха-ха, с маленьким идолом, в руке. Выкинуть ее за борт ему не хотелось. Монах мог впоследствии о ней спросить, и Добряку было бы больно, если бы он узнал, что его благочестивый подарок отвергнут с пренебрежением. По-видимому, та неведомая религия, которую исповедовал незнакомец, давала ему известные предписания, вследствие которых он неохотно причинял людям боль. Но помнил ли он так же твердо статью своего катехизиса, как год собраний Никейского Вселенского Собора? В этом я сомневаюсь. Он положил священную фигурку в карман пиджака и продолжал прогулку по кораблю, неожиданно прерванную прибытием монаха. Монах же сидел на мешке с чесноком и молился – Неверующий чужестранец, стряхнув с себя припадок сентиментальности, поглядывал с сожалением на бедняка, всякий раз проходя мимо него во время прогулки. Однако он остерегался отражения на лице этого чувства, чтобы монах не заметил, как обрядовое благочестие настраивало его на смешливый лад. Наоборот, взгляд незнакомца светился особою добротою, встречаясь со взглядом монаха. Он, бывший сравнительно гораздо моложе годами, смотрел на монаха, как взрослый человек смотрит на ребенка, сверху вниз, с особенную благосклонностью и добротою. Я опять-таки не могу сказать, в силу какой статьи его символа веры это происходило, но это было так. Если взглянуть с особой точки зрения, то католическая церковь есть самое прекрасное из всего, что только было когда-либо создано людьми. Или, лучше сказать, как выразился Наполеон на острове Святой Елены, она есть результат тысячелетий. В моем сочинении о свободном труде Я добавляю к этому определению еще то, что католическая церковь есть результат логики событий, происходивших в течение этих тысячелетий. Это дополнение было лишним. Я его не сделал бы, если бы только не знал, что для некоторых читателей лишнее является необходимым. Но для читателей-протестантов я должен сделать еще одно замечание по поводу католицизма, которое далеко не лишнее». Говорю не о догмах католицизма, а о его влиянии. Не о предметах веры, а о тенденции. Не об истинности или неистинности того, чему эта церковь учит, а о некоторых следствиях, вытекающих из этого учения. В некоторых случаях следствия эти бывают необыкновенно милы. Блеском поэзии овеяны даже ошибки или то, что называют ошибками люди других убеждений. Этого не знают не только протестанты, но и многие католики в так называемых протестантских странах. Они не имеют понятия о благотворительном влиянии католической поэзии на повседневную жизнь в тех землях, где этот культ совершается беспрепятственно. Там не рассуждают о догмах, а просто верят. Или нет, даже не так, ни малейшим образом не подозревая о существовании неверия – Люди сливаются воедино с полубогами католической мифологии. Они живут со святой Розалией, Лючией, Моникой. Они знакомы с пресвятой Девою. Они беседуют с нею, выражают ей благодарность за оказанные услуги, возбуждают ее рвение. Сердечная близость заходит даже так далеко, что ее осмеливаются порицать, словно шаловливого ребенка – «Фуй, милая Матерь Мария! Ну хорошо ли это с твоей стороны? Фуй, разве этот поступок приличествует доброй матери? Это положительно к тебе не идет, сладчайшая Мария. Ее ласкают, ельстят, ее гладят по головке». «Вера?» «Спроси ребенка, сидящего на коленях у матери, верит ли он в мать?» «Пустой вопрос». Я говорил о благотворном влиянии католической поэзии. Благотворном? Да, благотворном для детей и для тех, кто настроен по-детски. Между тем, многие протестанты и католики, живущие в протестантских странах, представляют себе все, относящееся близко или отдаленно к богослужению, как нечто сухое, неподвижное, нечто, причем лицо вытягивается, как при посещении церкви. Забавно видеть, насколько при выходе лица бывают веселее, чем при входе в церковь. В этих протестующих посетителях церкви есть какой-то мучительный разлад. Монастыри, у, -у, у, подземные своды, орудия пытки, цепи. Романы Анны Радклев и другие однородные спекуляции на чувствительность читателя оказали им плохую услугу. «Монахи? Но ведь это убийцы!» «Отравители! Чудовища!» «Ну, конечно!» Но продолжаю мой рассказ, еще раз пригласив протестантов наблюдать влияние католицизма в католических странах. Не знаю, в какой главе моей повести подплыли к кораблю путники, кричавшие с набережной «Ого! Пресвятая Дева!» Но незнакомец был вдруг отвлечен от своих мыслей громким смехом, раздававшимся за бортом. Он взглянул на фалреп, то есть на то место, где на каждом приличном корабле висит фалреп или канат, за который можно ухватиться, когда карабкаешься по висящей за бортом корабельной лестнице. Увы, Пресвятая Дева был жалкий кораблик. За бортом качался тонкий, довольно старый канат, И являлась вопросом, сможет ли дама подняться по нему на борт. Разумеется, за бортом были прибиты поперечные бруски, игравшие приблизительно роль брусков на курином насесте. Но на куриный насест поднимаются не сразу, а здесь подъем был очень крут. Дама схватилась за канат и поставила свою изящно обутую ножку, она была француженка, на нижнюю ступеньку. «Осторожнее, сударыня!» — сказал рулевой. «О, я ничего не боюсь», — отвечала она с веселым смехом. Вскоре выяснится, почему она так смеялась. «Я ничего не боюсь. Я очень положительный человек». Раз — она упала. Молодая дама упала на сундук и на мешок с подушками или чем-то вроде того. Она, по-видимому, не ушиблась, по крайней мере, продолжала смеяться. Она отказалась от услуг незнакомца, снова висевшего на левой руке за бортом, чтобы правую оказать помощь, если таковая понадобится. По-видимому, то было вновь одно из проявлений его религии. «Нет-нет, спасибо. Боже, какой смех. А я-то считала себя такой ловкой. Раз, два, три». Она вскочила на палубу Пресвятой Девы и звала мужа, не переставая смеяться, как дитя, которому бесконечно весело. «Здравствуйте, господин. Англичанин», — сказала она, обращаясь затем к иностранцу. «Кажется, мы едем вместе. Боже, как смешно путешествовать. Итак, вот, наконец, настоящее море». Настоящее море было чем-то вроде западной гавани Амстердама. Незнакомец, которого дама назвала англичанином, по-видимому, за то, что на нем были клетчатые брюки, должен был в эту минуту посторониться перед багажом, который передавали на палубу. Не успел он ей ответить, как молоденькая женщина сказала в полголоса и с некоторым разочарованием. «Ах, он не понимает. Неужели возможно не знать по-французски?» до да чего глупы англичане с их своеобразным языком». Мнимый англичанин оставил даму в заблуждение относительно того, что он ее не понял. Он находил интересным любоваться ее веселостью, оставляя ее в уверенности, что ее не понимают. «Пойдем, Калино, мой друг, пойдем обедать. Этот господин англичанин. Не правда ли он похож на воронье пугало? Он худ, как палка». «Бедный англичанин, так прекрасно понимавший по-французски». Вот кара за поощрение неведения. Тем не менее, ему не хотелось выводить молоденькую женщину из ее заблуждения. Худшее было сказано. воронье пугала и тощ, как палка. От этого можно было похудеть, если человек и не был особенно худ. «Пойдем, мой милый калено, пообедаем, мой бедный друг. У нас будет царский обед, поверь мне. Как чудесно так путешествовать!» Она оглянулась, ища местечко, где бы пообедать. Незнакомец заметил, что под изящную накидку дама несла нечто весьма не неподходившее к ее элегантному туалету. То была оловянная миска из сутка. Супруги удалились на заднюю палубу и сели там на решетчатую скамью. Но от наблюдательного незнакомца не укрылось, что рулевой приказал матросам нести небольшой багаж прибывших пассажиров на переднюю палубу. То есть на то место, которому в железнодорожном поезде соответствует четвертый класс. Четвертый класс. Такая нарядная дама и притом такая веселость. Это нужно расследовать. Он пошел за багажом, который был сложен около большого бака с водой. Неподалеку от бедного монаха, все еще сидевшего на мешке с чесноком и молившегося, наш следователь заметил, что багаж господина и госпожи Калино состоял не из двух сундуков, а из двух ящиков, на которых было написано только их имя. Что господина звали Калено, он уже знал, но это мало ему говорило. Можно называться Калено и быть политическим эмигрантом или булочником, или еще чем-нибудь. Это имя ничего не объясняло. А то, что он считал постельными принадлежностями, при ближайшем рассмотрении оказалось узлом с поношенным бельем, которая кое-где выглядывала через отверстие простыни. Разочарованный, ибо исследовать и постигать было для него наслаждением, вернулся он обратно на заднюю палубу, приказав матросу, шедшему на берег, купить ему вишен. Я уверен, что немного севернее нельзя было еще достать вишен, так как погода, несмотря на конец мая, была очень свежая. Получив вишни... Он уселся на решочатой скамейке вблизи обедавших, или, лучше сказать, позади одного из них, так как они сидели, обернувшись лицом к миске, стоявшей между ними. Вынимая обед из салфетки, отыскивая единственную стальную вилку и даже кушая белые бобы в уксусе, составлявшие весь обед, молодая женщина ни на минуту не переставала смеяться и шутить. Она насаживала бобы на вилку, кусала их своими белыми зубками, но почти не могла проглотить их от смеха. После того она передавала вилку мужу и лукаво смеялась над его прожорливостью, в силу которой он насаживал на вилку гораздо больше бобов, чем могла сделать это она, когда приходила ее очередь. «Боже мой, кляно! Да чего ты прожорлив, мой друг!» «Нет уж, этот-то принадлежит мне. Это мой Боб. Слышишь ли ты?» И, покатываясь со смеху, она подхватывала Боб, упавший подле миски на салфетку. Муж, казавшийся так же веселым, хотя и не таким детски шаловливым, как она, старался время от времени ввести ее в границы, кивая ей на незнакомца, сидевшего позади нее. «Он? Да, как же, он англичанин и не понимает ни слова». «Ни одного единого слова!» до чего он смешон со своим серьезным видом и со своими вишнями?» «Скоро ли он кончит клинок?» «Взгляни, пожалуйста, не вставая. Это лорд, но без очков, как в театре в Тулузе». «Увы, когда теперь увижу я Тулузу?» бонжур милор! Камон фэй фэнтхэссанти!» «Вот как говорят у него на родине». «Не правда ли, он похож на метлу?» «Он, наверное, богат». Все англичане богаты. Богатство — ерунда, презираю деньги. И ты ведь тоже бедный мой друг, не так ли? Ага, ты опять плутуешь, так нет же. Уж этот боб мой. Они опять покатывались со смеху и дрались из-за бобов, как дети. Я могу изобразить их веселость, только сравнив их с шаловливыми молоденькими котятами. В самом ли деле матрос принес незнакомцу более вишен, чем он мог съесть? Или, быть может, заразившись веселостью соседей, он захотел пошутить и напугать молодую женщину тем, что понял все сказанное ею? Или же он хотел завязать знакомство с необыкновенную читой? Только он встал, подошел к даме, вежливо поклонился, предложил ей оставшиеся вишни и сказал по-французски «Сударыня, не разрешите ли вы мне прибавить небольшой десерт к вашему обеду?» «Боже, он не англичанин!» Но раньше, чем она могла оправиться от ужаса, тарелка с вишнями была уже у нее в руках, и незнакомец удалился с вежливым, но равнодушным поклоном. Он чувствовал, что под эту шаловливую внешностью жила добрая душа. Был ли он богословом, как про него выразился монах, не знаю. Но небольшим знанием людей и философии он обладал особенно той философии, о которой не пишут в книгах. Он всегда любовался на пастбище коровами и быками, но никогда не изучал их по масляным картинам. Итак, в самом деле, следующая глава, но опять-таки не знаю, которая по счету. Я принужден просить кого-нибудь, кто пишет романы или тому подобные вещи, «Внести порядок и стиль в мой рассказ, который я передаю просто в том виде, как он был мне рассказан в Фэнси». Отмстив молодой женщине, незнакомец вернулся на переднюю палубу. Монах спал с молитвенником в руке, голова его упиралась о борт корабля, а ряса распахнулась на груди так, что виднелось железное кольцо, на котором он хранил своих святых, как связку ключей. Широкая красная полоса свидетельствовала о долгом и мучительном трении. «О Боже!» — воскликнул незнакомец. «Неужели так много веры, так много муки, так много упования пропадает напрасно? И кто может сказать? Кто скажет, не извят ли мои муки сомнений и неведения гораздо глубже и мучительнее, чем наружная боль? Как спокойно он спит, простодушный в своей вере». Затем, и это, по-видимому, было опять проявлением той религии, которую исповедовал незнакомец, погода была сурова, он запахнул раскрытую рясу и пытался всунуть что-нибудь мягкое между бортом корабля и головой бедного монаха. Будучи бритым, он не имел даже подушки, которую имеет всякий человек с волосами. Как неосторожно старался незнакомец сделать свое дело, но монах проснулся, «Благодарю, сын мой! Вы очень добры!» «Дерево чересчур жестко, мой отец!» «Вот уже сорок лет, как у меня нет иной подушки!» «Приезжайте к нам внизу!» «О, не бойтесь, мы дадим вам мягкую постель!» «У нас так хорошо!» «Вам будет весело!» «Который час? Вы уже помолились?» «Если хотите, поболтаем!» «Вы уже помолились?» «Нет, мой отец!» «В таком случае молитесь скорее! Хотите, я дам вам мой молитвенник?» Бедняга не знал того, что можно молиться без молитвенника. Счастливец! Он не знал и того, что есть люди, которые не могут молиться ни с книгой, ни без книги. «Благодарю, мой отец, я не молюсь. Если бы мешок с чесноком, на котором сидел монах, превратился вдруг в летающего дракона, то и тогда монах не мог бы испугаться сильнее». «Вы не молитесь? Но что ж вы делаете? Вы никогда не молитесь, мой сын?» «Отец мой, я не могу молиться, потому что не знаю, что это такое. Я неверующий, отец мой». «Да, да, знаю таких, но пресвятая Дева, милостивый государь, пресвятая Дева, отец мой». «Я не знаю ни что такое Бог, ни что такое Пресвятая Дева». Описать изумление монаха невозможно. Он был в ужасе, и нужно было много времени, прежде чем он успокоился. Об атеистах он слыхал, но чтобы можно было не верить в Пресвятую Деву, это превосходило его разумение. «Оставьте меня, сын мой!» «Вы хорошо сделали, что разбудили меня. Мне нужно много, ах, очень много молиться!» Незнакомца мучила совесть за то, что он причинил бедняге боль. Но он должен был сказать правду. Это, по-видимому, опять-таки предписывалось ему его религией. Становилось все холоднее, все суровее. Жена капитана ушла вниз, матросы все до одного спустились также в каюты. Незнакомец был недоволен собою. Не лучше ли было оставить старика в заблуждении, что он верит в его пресвятую деву? Разве не жестоко и не неуместно было сообщать ему о своей неверующей мудрости? Разве он не мог на четверть часа сделать вид, словно молиться, хотя бы и читая в это время песенку Баранже «Бог добрых людей» или просто мог бы считать от одного до тысячи? Фуй, фуй, фуй. Он ощутил укоры совести и отвращения к своей мудрости. Когда на передней палубе, где так сильно пахло чесноком, он увидел темный образ молившегося монаха, то почувствовал себя пристыженным как лентяй, осужденный смотреть на то, как другой исполняет свое дело. Чуть-чуть он не толкнул монаха и не сказал ему, «Довольно, отец мой, остановитесь, я окончу молитву за вас». Он был огорчен и упрекал себя в том, что поступил дурно. Когда он подходил к задней палубе, то его остановил господин Калино, казавшийся несколько смущенным чрезмерной шаловливостью жены и старавшийся скрыть это под преувеличенную благодарностью за вишни. Незнакомец обратился к молодой женщине и, не намекая на ее шутку по поводу длинного англичанина, Сумел дать ей понять своим тоном, что отнюдь не сердится на нее. Правда, она была уж очень мила, а это много значит в таких случаях. Сомневаюсь, чтобы незнакомец так скоро примирился, если бы его обозвал метлою какой-нибудь драгунский офицер. О, быть молодой, красивой далеко не всегда неприятно. Оправившись от ужаса перед открытием, что англичанин говорит по-французски, госпожа Калино стала снова весела, и незнакомец почувствовал к ним обоим такую близость, что осмелился сказать ей «В самом деле, сударыня, я в восторге от вашего характера». Во Франции в обиходном языке смешивают слова «характер», «темперамент», «дурное» или «хорошее расположение духа». В общем, там говорят и пишут так же почти небрежно, как... И во многих других странах. Я в восторге от вашего характера. Позвольте мне предложить вам один вопрос, немного, может быть, нескромный. Тысячу вопросов, сударь, тысячу. Послушай, Калено, бедный друг, мне сейчас предложат вопрос. Ах, я знала, что нам будет очень весело во время путешествия. Сударыня, если бы я осмелился спросить у вас о причине вашей веселости... Моей... «Веселости? Ха -ха -ха. Неужели я весела? Я всегда такая, не правда ли, мой бедный калено? Но сегодня... Послушайте, сударь, вы видели, как мы обедали?» Незнакомец ответил не сразу. Только что перед этим он огорчил монаха, признавшись ему, что не верит в Пресвятую Деву. Неужели ему суждено было огорчить и эту милую женщину, признавшись в том, что он отлично заметил скудость ее обеда? «Сударыня, я, кажется, видел, заметил». «Ха-ха-ха!» И она снова залилась звонким смехом, но тотчас же сказала серьезно. «Извините, сударь, я смеюсь, потому что... Но в самом деле извиняюсь перед вами. Я понимаю, что вы по доброте делаете вид, что не заметили». И с неописуемым радушием она протянула незнакомцу руку. «Но это ничего!» Вы видели наши бабы, не правда ли, и нашу одинокую вилку? Ибо у нас она единственная. Мы бедны. И вот, сударь, именно потому, что мы бедны, и я так и весела». Незнакомец, по-видимому, не совсем понял странное объяснение, но счел за лучшее не подавать тому вида. Разговор принял другой оборот. «Не правда ли, недалеко отсюда сидел в тюрьме бедный Дантес?» спросила дама. «Дантес?» «Ну да, Дантес. Монте-Кристо, если хотите». Она думала, что Монте-Кристо был историческим лицом. Незнакомец должен был лишить ее и этого убеждения, с которым она рассталась весьма неохотно. «А замок Иф, сударь? А остров Маргариты?» «Замок Иф и остров Маргариты лежат в открытом море, сударыня. Вы увидите их завтра, когда мы выйдем в открытое море». «Как в открытое море?» «Разве это не море?» «Увы, еще одна иллюзия должна была исчезнуть». «Нет, сударыня, это жилет, небольшой порт. Боюсь, что завтра вечером вы будете себя не так хорошо чувствовать. Морская болезнь». «О, я ее не боюсь». «Насколько я понял, сударыня, вы едете морем в первый раз». «Да, да, это правда. Но видите ли, сударь...» Она вынула маленький флакон с какой-то жидкостью. «С этим, сударь, я не боюсь морской болезни». Незнакомец сказал, что он много путешествовал и не знает ни одного средства, которое помогало бы против морской болезни. Но молодая женщина не унывала. «Но ведь это изобрел мой добрый Калино, так как он доктор, мой муж. о Он не может допустить, чтобы я страдал от морской болезни. Он так меня любит». «Не глупо ли думать, что любовь может внушить, что делать против тошноты? Мне приходит на память ребенок, желавший из любви к матери подарить ей с неба звезду. Только женщина, ребенок или апостол могут верить тому, что любовь все превозмогает». Француженка сказала мужу, «Объясни же, пожалуйста, нашему спутнику, как ты выдумал эту вещь». Муж принялся объяснять ученым языком, почему его жидкость делала невозможной морскую болезнь. Качание корабля, нервы, мускулы желудка, сокращение, расширение, реакция, спинной хребет, нервное сплетение, мозжечок – все это было для незнакомца уж чересчур ученого. Будучи слишком учтив, чтобы противоречить доктору, он сказал, что возлагает все надежды на это средство. После этого разговор перешел снова на веселый нрав молодой женщины, не замечать его было невозможно, и незнакомец выразил опять свое изумление. «Сударыня, я вам удивляюсь. Это в самом деле необыкновенно, если бы я только смел попросить у меня объяснение этому. С удовольствием. Не правда ли, мой дорогой Калено, расскажи же господину?» И Калено рассказал свою действительно простую историю. В 1848 году он был студентом и изучал медицину в Париже. На баррикадах он был импровизированным хирургом. Когда порядок был восстановлен, как обыкновенно выражаются победители, он окончил курс и поселился в Тулузе в качестве врача. Небольшое состояние, принесенное ему женой, было потеряно в разных неосторожных предприятиях, Была ли причина тому в нем самом, в его малой работоспособности или же в слишком большой конкуренции, об этом честный Калено не мог сказать ничего положительного. Словом, практики у него было мало, и через два-три года после женитьбы они продали свое небольшое хозяйство, чтобы с билетами четвертого класса добраться до Италии. «Быть может, там ему удастся, благодаря охватившему страну движению, вступить санитаром в какой-нибудь гарибальдийский отряд?» «Желаю вам всякого успеха, сударь. Однако же все это нисколько не объясняет мне...» «Ах, правда! Вы все еще не знаете, почему госпожа...» «Нет-нет, колено, дружочек, уж это я сама скажу!» Присев на корточки на палубе, вблизи каютного фонаря, проливавшего вокруг слабый свет, Она распахнула мантилью, ища чего-то по-видеому за корсажем платья И, вставая, сказала, «Вот, милостивый государь, вот почему я так довольна нашей бедностью с добрым калено, вот причина!» Она схватила незнакомца за руку, увлекла его к свету, исходившему из каюты, и показала ему «Боже мой!» то было снова кольцо для ключей с нанизанными на него священными фигурками из свинца и олова. Незнакомец был раздосадован. Он искал мудрости и находил на своем пути одну тупость. Ему хотелось знать, понимать, а его мучили глупостью. Он был сердит и чувствовал себя обманутым, открыв такую наивность в уме, показавшемуся ему достойным внимания с точки зрения изучения людей. Довольно сухо, как недавно монаху, и на этот раз несколько резче выразил он свою досаду, объявив, что не верит в подобные глупости. «Как глупости, милостиво государь? Добрая, милосердная, кроткая, пресвятая дева глупости? Ах, сударь, если бы вы знали, как она милостива! Ах, если бы вы знали, как богато делаюсь я благодаря ей, несмотря на нашу бедность! Не правда ли, Калено?» «Скажи же, как она добра к нам, и до чего я счастлива и довольна каждым днем моей жизни!» Калено только что собирался дать разъяснение по поводу чудесной силы Пресвятой Девы, и, по всей вероятности, тут фигурировало бы и нервное сплетение, и мозжечок, и тому подобное, как вдруг из полутьмы задней палубы выплыла темная фигура монаха. Он сказал, обращаясь к незнакомцу, «Я помолился, сын мой!» «Сын мой, я помолился за вас!» И непорочная дева меня услышала. «Она прощает вам ваше неведение и охранит вас от всякого греха!» «Убирайся к черту!» — сказал незнакомец, на этот раз по-голландски. И, поспешно раскланившись со всеми, он пошел спать в каюту. Придя, он слышал, как над ним молодая женщина, так развившаяся весь день, сказала монаху, «Благословите меня, отец!» На что монах ответил «Благословляю вас, дочь моя, да хранит вас, Пресвятая Дева, от греха, величайшего несчастья, которое только существует на свете».